И Маруф кликнул невольниц. И когда они пришли к нему, дал каждый из них по платью, и они надели эти платья и стали подобны большеглазым гуриям. А царевна была между ними точно луна среди звезд. И одна из невольниц рассказала об этом царю. И царь, войдя к своей дочери, увидел, что она... Ошеломляет тех, кто ее видит, и ее невольницы также. И удивился этому до крайней степени. И затем он вышел и, призвав своего визиря, сказал ему: "О визирь, случилось то-то и то-то. Что ты скажешь об этом деле?" "О, царь времени", ответил визирь. "Таких поступков не совершают купцы, так как у купца льна лежат годами, и он продает их только с прибылью. Откуда у купцов щедрость, подобная его щедрости? И откуда им иметь такие деньги и драгоценности, которых найдется у царей лишь немного? Как же могут они находиться у купцов целыми тюками? Этому обязательно должна быть причина — «Но если ты меня послушаешься, я выясню для тебя истину в этом деле». «Я тебя послушаюсь, о визирь», — сказал ему царь. И визирь молвил. «Встреться с Маруфом, прояви к нему дружбу и поговори с ним и скажи. «О мой зять, я бы хотел пойти с тобой и с визирем, и больше ни с кем, в сад, чтобы прогуляться». «И когда мы войдем в сад...» Мы разложим скатерть с вином, и я силой напою его. И когда он выпьет вина, его ум пропадет, и рассудок исчезнет. И мы спросим его об истине в этом деле, и он нам расскажет свои тайны. Вино — предатель. И от Аллаха дар того, кто сказал, «Когда ж мы выпили и подступил настой к местам, где тайно я вскричал, — Постой!» Я испугался, что в лучах вина вдруг станет тайно скрытая ясна. И когда он нам расскажет истину об этом деле, мы узнаем его обстоятельства и сделаем с ним то, что захотим и пожелаем. «Я боюсь для тебя...» последствии его поступков. Может быть, его душа захочет власти, и он покроет всех воинов своей щедростью, не жалея денег, и сместит тебя, и отнимет у тебя царство. И царь сказал ему, «Твоя правда». И они провели ночь, сговорившись об этом деле.